Итак, усаживаясь на свое место, произнес Акимура. Для начала вопрос к вам, уважаемый Радгаз. У нас неполные сведения, и нам бы хотелось понять, что происходит на фронте с Шиматом. — Что происходит? — устало произнес калека. — Если говорить просто, катастрофа. Огромная сила противника, утраченные почти без боя крепости, которые взять очень и очень трудно, беженцы, ломящиеся словно лавина из захваченных территорий. Отсутствие снабжения и пустые крепости за спиной. Главы кланов обменялись напряженными взглядами, но вперед фара никто вопросы задавать не стал. «Давайте по порядку», — произнес Максимус. «Что значит пустые крепости за спиной?» Клан Белого Облака стянул все силы в облачный шпиль. Это крепость гнездо главного рода клана, к тому же она отлично защищена. Все остальные крепости на запад от родового гнезда пусты, в них минимальный гарнизон. «Войска только там и на границе с соседними кланами», — пожал плечами коллега. «Я несколько раз просил у них хотя бы тысячу клинков, чтобы провести контратаку в удобный момент». Гарантировал максимально возможную безопасность, но в итоге не был достоин даже ответа. «Печально, что клан Белого облака не понимает, откуда ему действительно стоит ждать удара», — кивнул фар и тут же задал следующий вопрос. «А что же беженцы?» «Шимат выжигает деревни под корень». — Убивает всех без разбору, — усмехнулся Радгас. — И теперь через наши войска потоком бегут беженцы от войны, как от огня. Зачастую в спешке, без провизии, без инструментов, без малейшего шанса выжить. Мы не можем бросить их на произвол, иначе это может привести к тому, что мы потеряем над ними контроль. Для этого мы помогаем с едой и собираем их в лагеря, чтобы они не превратились в голодных разбойников на дороге или в очередных попрошаек и нищих в столице. «Собственный народ превращается в проблему», — вздохнул молодой глава клана «Истинное пламя». «Дардамирон, вы сможете как-то помочь в этом вопросе?» «Мы можем принять достаточно много людей, если они согласятся идти под нашу руку, но это расценят как вмешательство», — пожал плечами старик. «Поэтому я предлагаю не вести к нам людей, а выслать к уважаемому Радгазу провизии. Это...» «Провизия к войскам Ордена может выглядеть еще подозрительнее, чем принятие беженцев», покачал головой Гевлерун. «Во-первых, это будет непростая провизия», старичок собрал четкий в кулак и принялся рассказывать. «Дело в том, что недавно младший род подал идею. Идея довольно необычная, но за три месяца мы ее хорошенько довели до ума. Суть ее заключалась в том, что род белого мха предложил сделать специальные припасы». Их можно есть в сыром виде, можно добавлять приготовки. Эти припасы задуманы быть легкими, долго храниться и быть достаточно сытными. Хм, крупа и вяленое мясо. Усмехнулся Ургот. Не вижу смысла еще что-то придумывать. Если вы попробуете питаться подобным с полгода, то удивитесь, как быстро начнут разваливаться зубы. Глава клана «Древняя сосна улыбнулся, демонстрируя рот полный белоснежных зубов. Эта болезнь называется голодуха. И мы эту проблему решили. Припасы стали надежнее, компактнее и с точки зрения питания более правильные. Наши целители наблюдали за добровольцами и никаких негативных последствий. К тому же небольшим куском нашего монотама размером с кулак можно питать несколько дней. — Я так понимаю, вы собираетесь снабдить этими припасами силы Ордена? — спросила Кимура. — Именно, — кивнул старик. — Двух телег при разумном подходе хватит надолго, а две телеги... Могут и не доехать! вздохнул Радгас. К сожалению, проблему голодавших людей на дороге никто так и не решил. Две телеги это лакомый кусок для людей с пустыми животами, а собирать на нее приличную охрану опять привлекать внимание. <кхем> кашлянул Дардемирон. Глупость получается. Нам бы пространственный карман. Это было бы. Пространственные карманы такого объема сказки, вздохнул Фар так разве что старый мастер делал, да и то. Мой учитель. Вмешался до этого молчавший маг. Так делал мой учитель. Глаза собравшихся скрестились на молодом парне. Фар, видевший его в последний раз еще до начала войны, сплел пальцы и внимательно уставился на темного подмастерия. У тебя есть возможность предоставить подобный пространственный карман? Шкаф. Учитель оставил мне его в наследство. В нем, при достаточной подпитке, можно разместить не только пару телег припасов, но и несколько сотен воинов. После пары секунд молчания по залу пошли шепотки. «Где он сейчас?» — быстро прокручивая в голове варианты, — спросил Акимура. «Я оставлял его в столице, в университете». Селепорт спросил Геолерон, кинув взгляд на главу клана Дух Кирео. Тот в ответ молча кивнул, но их переглядки прервал молодой Фар. «Прежде чем мы начнем выручать Западный фронт, мы должны кое-что проговорить вслух, а кое-что даже записать и подписать». Максимус взглянул на Радгаза. «Вы же понимаете, что Восточный Альянс не просто так затевает эту кашу?» «Увидев вас вместе, у меня не осталось сомнений в том, что вы собираетесь подождать, пока кланы не перегрызут друг другу глотки, после чего вы банально захватите Империю и посадите на трон своего человека». Пожал плечами коллега. «Я не собираюсь предавать или разглашать информацию о вашем альянсе. Я стоял на коленях перед правящими семьями всех великих кланов. Мне отказали все, кроме вас, Максимус. Я не верю, что кто-либо из великих кланов может воскресить империю. Я так понимаю, что от предложения присоединиться к Восточному альянсу вы не откажетесь», — уточнил Фар. «Я приму его, но не могу заставить принять его всех до единого в войсках, которые противостоят Шимату. Я просто не имею на это права и... — На каких правах вы сейчас находитесь в этой армии? — вмешался Угрот. — Кто вы в этой армии? — Многие считают, что я командующий. После небольшой паузы произнес Радгас. Но я не генерал. Я никогда не умел управлять армией, не отдавал приказов, не знаю всех тонкостей тактических решений. Этим всем занимаются офицеры из полка Радуна. Мои братья-клирики и паладин из боевого крыла ордена лишь выполняют их приказы. Если не кривить душой, то все, чем я могу им помочь, быть идейным предводителем, разговаривать и поднимать дух мужей, что, рискуя жизнями, пытаются удержать свою землю. Я лишь символ в этой армии». Снова небольшая пауза, во время которой Фара обдумывал сказанное старым коллегой. «Когда Восточный Альянс вступит в игру», выдохнув, произнес молодой парнишка. Когда мы пройдемся утюгом по кланам, то первое, что сделаем, выдвинем силы к вам, чтобы выбросить Шимат из наших земель. Далее основные силы пройдут дальше, сквозь земли кланов и вступят в борьбу с Баритонией. От вас я прошу не вступать в склоку кланов. Никаких движений войск Ордена. Мы просим только две вещи – выстоять против Шимата и не вступать в борьбу кланов. Сгорбленный калекой загнул шею и закряхтел, пытаясь хоть как-то выпрямиться. Посмотрев в глаза фара, он произнес. На большее я и рассчитывать не смел. Отлично. Кивнул парень и перевел взгляд на Мака. Теперь наша темная жемчужина. Согласен ли ты вступить в наш альянс? На правах свободного клана. Тут же вставил свое слово Мак, чем заставил брою Максимуса поползти вверх. А не слишком ли? Прокашлившись, произнес Дардемирон. — Мы все понимаем, — улыбнулся Геулерон. Ты серьезно нам помог. Пока наши войска оттягивались с границы Сатории, по сути, мы были беззащитны. — Но брать на себя столько и требовать права клана — это... это ваша жизни. Спокойно ответил темный подмастерье и повернул голову, чтобы оглядеть всех собравшихся одним глазом. — Я тут не в кости с портовыми рубаками играл, если вы не заметили. Собрать армию нежити в несколько тысяч оказалось нетривиальной задачей. Я считаю, что как минимум заслужил подобное право жизнями ваших людей, оставшихся в живых. Даже для образования рода нужно хотя бы два человека, вмешался Акимура. Один человек не может стать целым кланом. Я не один, пожал плечами парень. Со мной как минимум пятеро живых и одна нежить высшего порядка, которая не откажется принять покровительство клана. В зале пошли шепотки. «Свободный клан без права наследования и земельного надела», – вздохнул Фар. «За подобный статус в нашем альянсе придется поработать. Ты понимаешь, что тебе придется сделать вклад, равносильный нашим вкладам в этот альянс? Как минимум, наши люди будут погибать за наш альянс, сражаясь с другими великими кланами». «Я понимаю», – кивнул Мак. И хочу напомнить, что под стенами, с учетом тех мертвых, что мы успели наделать за время битвы, стоит армия восемь тысяч мертвецов. Это угроза, — рыкнул Дагот. Это факт. И я не понимаю, почему мой вклад в защите империи считается незначительным. Ударной группы сатурцев нет. Армии нежити, на экстренный случай, под боком. Армавир выстоял. Сатоп тоже цел. Маг обвел собравшихся взглядом и решительно заявил. — Скажите мне, где я ошибаюсь, но я уверен, что не будь здесь мертвой армии и этого собрания не было бы. — Ну, я бы не был настолько категоричен, — вздохнул Геулерон. подоспели бы наши силы, подошли бы войска клана Восточный Щит. — Хм, только город бы уже взяли, — хмыкнул темный подмастерье, — и силы ваши выбивали бы саторцев, которые засели в Армавире и этом городе. Молчание, повисшее в зале, говорило о многом. — Если я правильно вас понял, — взял слово Акимура, — вы хотите чего-то другого. — Я хочу земли и статус свободного клана империи, — уверенно заявил маг. Взгляды собравшихся скрестились на главе истинного пламени. — Иметь армию нежити под стенами города, в котором мы находимся, недостаточно, чтобы требовать подобное, — ответил Максимус. — Это как минимум подразумевает серьезный вклад во время боевых действий. — А то, что было сейчас, не боевые действия? «Когда начнется грязня, ты поймешь, что такое настоящая война», — вступился за парня до год. Саторцы были полными идиотами, не имея в рукаве козыря против твоей силы». «Я понимаю, насколько мне повезло», — кивнул маг. «Но ни одному мертвому саторцу нет дела до того, насколько я удачлив». «Хорошо, что ты это понимаешь», — произнес глава Альянса. «И будь готов, что с тебя будут спрашивать больше, чем с любого клана. Мы все с землями» а тебе свои еще надо будет заработать. Темный подмастерье кивнул. — Хорошо, — выдохнул Максимус. — Мы вместе оценили риски и появление армии нежити на фронте с Шиматом пока крайне нежелательно. — Тогда что вы хотите от меня? — растерялся темный. — А вот это лучше уточнить у нашего новоявленного союзника, — кивнул парень калики. Помимо затруднений с продовольствием, у нас еще одна очень важная проблема — это маги Шимата. Радгас выдержал паузу и продолжил рассказ. Дело в том, что у нас есть всего пара магов, которые могут управлять стихией. Один землей, а второй водой. Все остальные либо целители, либо клирики. Свет, он, конечно, довольно неплох в атаке, да и защита из него неплохая. Но маги-шиматы имеют гораздо большее разнообразие. К тому же их просто-напросто больше. Если с помощью паладинов мы еще можем что-то показать, то в прямом бою магов наши братья проигрывают. Нам нужна помощь, чтобы хоть как-то противостоять им. Артефакты, подал голос Синайку. Мы можем выделить ряд комплектных артефактов. Это не исправит ситуации, покачал головой Акимура. Немного улучшит, но кардинальных изменений не будет. Нам нужно отправить туда несколько своих специалистов. Причем тех, кто способен изменить ситуацию. Я бы не стал так рисковать, покачал головой Геолерон. Специалисты на дороге не валяются, к тому же противостояние не лучший вариант. Как только у ордена появится сила для прямого противостояния, наши коллеги зададут вопрос, откуда эти силы взялись. «Убить их магов», — вмешался маг. «Если нет возможности завалить их мертвецами, если выдвигать сопоставимые силы магов слишком рисково, надо просто уменьшить количество магов у Шимата. «И как ты собираешься это сделать?» — со скепсисом поинтересовался угрот. Это не вельможи с охраной и не караваны в степи. Это шиматские маги, которые по одному ходить не будут. Если уж я от саторских магов умудрялся бегать, то, думаю, и от шимата уйду, — спокойно ответил маг. Если мне удастся проникнуть на захваченную территорию, то я снова смогу образовать отряд партизан. Личная гвардия с хитрым прищуром спросил глава клана «Падающий листок». «Можно и так сказать», — хохотнул подмастерье. Крепости я с таким отрядом не возьму, но вот перекрыть сообщения и поставки продовольствия между ними – это мне по силам. К тому же целенаправленно убить мага, если тот этого не ожидает, вполне выполнимая задача. Конечно, мне понадобится время на подготовку, а также информация. «Это было бы огромным подспорьем для наших сил», – кивнул Радгаз. «Пусть даже ни один маг не умрет, но если нам удастся разогнать их по крепостям, у нас появится возможность контратаковать». План приобретает детали, стратегия превращается в тактику. С улыбкой произнес Акимура. Что же, я предлагаю начать работать над деталями. Господа, прошу очистить стол, нам потребуется карта. Первым делом нам надо заполучить пространственный карман, подал голос Дардамирон. Припасы на фронте с Шиматом первоочередная задача.